Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Валерий Пылаев Видящий. Книга пятая На родной земле. Глава первая. Вот значит как. Дебаф от раны в живот еще не успел свалиться, но я все же нашел в себе силы хотя бы сесть, не разговаривать же с создателем этого мира лежа. Удивлен? Поинтересовался гримнер Романов, опускаясь на корточки у костра. Движение у него вышло легким и непринужденным, и облик длиннобородого старца меня больше не обманывал. В реале покойный, Нет, как выяснилось, весьма условно покойный Романов не мог ходить вообще, а здесь, похоже, приобрел завидное здоровье и физическую форму. Истинное зрение показывало совершенно невыдающегося бродягу третьего уровня с подсевшими от старости характеристиками. Но это была лишь маскировка, как и поношенный плащ, дырявые сапоги и видавшая виды шляпа с пожеванными краями. Впрочем, на одежде внешняя непрезентабельность игрового аватара Романова и заканчивалась. Ростом и шириной плеч старикан Гримнер едва ли уступал Рагнару. Сейчас он походил на слегка пошарпанную версию Гэндальфа из всем известной книжки. Но я почему-то без труда представил его и в совершенно другом облике. Верхом на восьминогом жеребце Слейпнере, в сияющих доспехах и сжимающим в руках волшебное копье Гунгнер. И все же Гримнер не один. По каким-то неведомым мне причинам Романов решил оцифроваться не в отца богов и людей, а в бродячего колдуна. Как он сам говорил, ночного сторожа со связкой ключей фонариком и дубинкой. Не более, причем дубинка, кажется, досталась мне. Удивлен! Переспросил я. Честно, уже не очень. Наверное, скоро разучусь окончательно. «Но вопросов у тебя, наверное, стало только больше?» Романов подстелил под себя полу плаща и протянул ноги к огню. «Верно?» «Еще как верно! Если бы невозможное не происходило вокруг меня последние две недели почти без перерыва, я бы, пожалуй, уронил челюсть не то что на землю, а прямо в Хельхейм. Романов в очередной раз сотворил чудо и смог сбежать в вирт от самой смерти». «Уж не знаю, что стало с телом Демиурга там, в реале, но его разум переместился в цифровое воплощение. Если только...» «Сигнатуры персонажей уникальны», — усмехнулся Романов, будто прочитав мои мысли. «Кроме тебя никто не смог бы натянуть шкуру Антера. Так что и это тело мое и только мое. Можешь не сомневаться». «Верю», — буркнул я. «Но в таком случае вы теперь...» «Бессмертен!» — кивнул Романов и тут же поправился. «Фактически бессмертен. При некоторых обстоятельствах моя цифровая личность может быть удалена безвозвратно. Также я, вероятнее всего, прекращу существовать при одновременном выключении более 95% компьютеров, подключенных к всемирной сети. Но старость мне больше не грозит». Романов довольно потянулся, будто бы еще раз примеряя непривычное тело. Здоровое, сильное и молодое. На солидный возраст Гримнера указывала только длинная седая борода. Непременный атрибут странствующего волшебника. Нам с Катей еще предстояло прятаться от Павла Викторовича и его армии, но для Романова все неприятности, похоже, уже закончились. Хитроумный старец изящно ускользнул и от врагов, и даже от самой смерти, и теперь вполне мог посмеяться над ними обоими. «Но как? Йотановы кости, это же бессмертие! Пусть с потерей хрупкой физической оболочки, и все же!» «Вы снова переворачиваете все с ног на голову», — вздохнул я. «Но это многое объясняет. Как вам удалось?» «Я вряд ли смог бы объяснить это даже специалисту в области виртуальных технологий или в области биофизики». Романов усмехнулся, подтягивая колени к груди. «Хотя бы потому, что сам до конца не понимаю. Не думай, что технология переноса сознания уже давным-давно изобретена и отлажена. Я лишь опытный образец». «Первый?» Тут же спросил я. «Или были и другие?» «Вы уже пробовали?» «А вот этого, Антон, я тебе не скажу». Романов миг посерьезнел. «Как ты понимаешь, ставки сейчас слишком высоки». «Ладно», — сдался я. «Вы нашли способ переноса сознания в вирт. Возможно, где-то неподалеку бродит еще некоторое количество вам подобных. И это целиком и полностью объясняет интерес Павла Викторовича». «Именно!» Снова кивнул Романов. «Денег у него достаточно, но вечную жизнь за них не купишь. Так что теперь он пойдет на все, чтобы...» «Технология известна только вам?» Я вцепился в собственную бороду. Будто это хоть как-то могло привести в порядок буквально плавящиеся от бешеного вращения шестеренки в голове. «Какие-нибудь прототипы, записи...» «По сути, ничего...» «Есть кое-какие рабочие журналы пятилетней давности, ошметки кода на списанных винтах, но все по-настоящему ценное я успел отформатировать». Романов хитро улыбнулся и постучал себя пальцем по лбу. «Рабочий протокол остался только здесь, и теперь ему не грозит даже Альцгеймер». «Монополия на бессмертие?» — хмыкнул я. «Кажется, я начинаю понимать, почему Павел Викторович утверждает, что вы его кинули, Алекс». «Я не мог поступить иначе». «Почему?» Я тряхнул головой. «Вечная жизнь, продукт с абсолютным спросом и без единого аналога. Денег бы хватило на всех, тем более, что вам они уже как будто не нужны». «Антон, ты же не глупый молодой человек», — усмехнулся Романов. «Подумай еще раз». «Не все и не всегда упирается в деньги». «Тогда во что?» Я помассировал виски. Похоже, излишнее напряжение мозгов организовало мнение иллюзорную, а самую настоящую головную боль. «В чем подвох?» «Ты хочешь жить вечно, Антон!» Романов вдруг подался вперед. «Оцифровать сознание. Предположим, это действительно сработает без побочных эффектов». И получить это самое бессмертие прямо здесь, в этом мире? Это два разных вопроса, Алекс. Я пожал плечами. И оба с подвохом. Разумеется, я хотел бы жить вечно, в теории. Но в игре... Вечная жизнь, Антон. Романов не дал мне договорить. Без боли, без старости, со сверхчеловеческими возможностями. Прямо здесь и сейчас. Что скажешь? Он что, издевается? Или... Спасибо, не надо. Я помотал головой. Я не знаю, зачем вам этот тест на дурака, Алекс, но я не верю, что все бывает так просто. У меня есть и реальная жизнь. Не самая роскошная и успешная, но все же есть. Дом, друзья, родители, в конце концов. Возможно, когда-нибудь я и захочу навечно переехать в Вирт, а то и стать каким-нибудь местным божеством. Но уж точно не сейчас. Извини, я просто должен был поставить вопрос ребром, рассмеялся Романов. И я рад, что тебе хватило ума и воли отказаться. Но вдумайся, ты молодой, здоровый мужчина с питерской пропиской, не глупый, образованный, обеспеченный самым необходимым, не лишенный таланта, и будем называть вещи своими именами определенной внешней привлекательности. «Спасибо», — буркнул я. «Тебе есть что терять», — продолжил Романов, ничуть не обращая внимания на мое ворчание. «Но ты можешь хотя бы представить, сколько людей отдали бы все за ту возможность, которую ты только что легко и непринужденно отверг? Старики, без обид, инвалиды...» Я загнул сразу два пальца. «Неизлечимо больные...» Те, кто никак не может принять свое тело, пол, возраст или социальный статус, — подхватил Романов. Эскаписты, неудачники, адреналинщики, искатели приключений, взбунтовавшиеся подростки, в конце концов поклонники фэнтези во всех его проявлениях, этот список можно продолжать бесконечно. Романов несколько раз сжал и разжал пальцы на обеих руках. Я уже не говорю о том, что в Вирте ты полностью застрахован от болезней, войн, падения астероида или наркомана, который зарежет тебя в парадный за мобильник и пару сотенных бумажек. Иными словами, в Вирт пожелают сбежать все, рано или поздно. Ну и что? Я подложил ноги под себя, усаживаясь по-турецки. Равные возможности для всех? Бесплатно, чтобы никто не ушел обиженным? Романов удостоил меня очередного снисходительного взгляда. «Антон, ты рассуждаешь как строитель коммунизма. Рано или поздно человечество все равно придет к бессмертию. Но сейчас мы к нему попросту не готовы, даже в такой форме. Представь себе, кто заполнит вирт в первую очередь. И вот все это ты хочешь увековечить?» «Попахивает сегрегацией», — поморщился я. «А как же права человека?» «Поверь, Антон, именно о человечестве я сейчас и думаю больше всего». Романов развел руками. «Если бы я знал, что информация просочится, ты же понимаешь, что мое изобретение может грохнуть весь мир, и не этот, а настоящий. В таком случае вы изобрели атомную бомбу, Алекс». «Нет, Антон». Романов протяжно вздохнул. Я изобрел кое-что куда хуже атомной бомбы. И именно поэтому я хочу остановить все это и прошу тебя помочь. Как? Я снова потер виски. Что я могу сделать? Здесь не поможет и десять светочей. Джин уже вылетел из бутылки, и даже вам не под силу засунуть его обратно. И ты снова прав. Романов опустил голову. Мои алгоритмы уникальны и сложны, но воспроизвести их все-таки реально. Но сейчас они отстроены только в этой системе. Ты сможешь отбросить исследования лет на 10 назад. Знаешь, что будет, если этого не сделать, если мы проиграем. «Конец реальному миру», — отозвался я. Гардарика, наполненная йотун, знает кем. И во главе всего этого балагана «Павел Викторович с клинком всевластия». «И это при не самом плохом раскладе», — кивнул Романов. «Нравится тебе такое будущее, Антон?» «Нет. И, видимо, именно поэтому я должен вам помочь, да? Но что я могу сделать? Об этом мы поговорим чуть позже. У меня теперь есть все время мира, и того, и этого». Романов поднялся на ноги. «А вот у тебя его сейчас уже нет». «Что? Какого?» «Просыпайся, Антон!»